Глава 12 Дора жил в небольшом особнячке, выстроенном в колониальном стиле. Дом стоял посреди ухоженной лужайки. Отворот к дому вела посыпанная гравием дорожка, обрамленная множество маленьких фонтанчиков. Примерно четвертую часть участка занимали молодые плодовые деревья. Сейчас, в пору плодоношения, на них висело по 2-3 крупных яблока или по десятку пиквинских слив, покрытых матовым фиолетовым налетом. Увидев идущего к дому незнакомца, Роберт Дора вышел навстречу и приветливо улыбнувшись спросил. Чем могу помочь? Мне сказали, что вы продаете дом, сказал Мэнсон. Я продаю дом? Дора усмехнулся. Кто вам сказал такое? Прочитал в вестях Дрикслера. Самая глупая газета, пренебрежительно сказал Роберт Дора. Вас ввели в заблуждение, мистер. Я не продаю свой дом, иначе зачем бы мне было сажать новый сад. «Да, я уже заметил», — кивнул Менсон. «Ваш новый сад действительно выглядит неплохо. Вы в этом понимаете?» Дора протянул руку гостю, и тот крепко ее пожал. «Совсем чуть-чуть. Лишь настолько, чтобы отличить канзийскую черешню от соленого огурца». Оба рассмеялись. «Хотя я и не продаю свой дом, мистер». «Коттальд. Сава Коттальд», — представился Менсон. «Да, мистер Коттальд. Тем не менее, я не отказался бы с вами выпить. Прошу на мою веранду». «Почему не выпить с хорошим человеком, раз я все равно приехал?» — улыбнулся Мэнсон. Хозяин провел гостя на отделанную бамбуковой щепой веранду и, опустив жалюзи, направился к высокому, в рост человека, холодильнику. «О, да вы тонкий ценитель!» — воскликнул Мэнсон, когда хозяин открыл заставленный бутылками холодильник. «Жизнь в пригороде скучна. Приходится учиться устраивать себе маленькие праздники», — развел руками доры. «Предлагаю отведать Бината, а потом Ли Эдвардеса». «Ли Эдвардес белый или золотой?» — поинтересовался Мэнсон, демонстрируя осведомленность. «Еще немного, мистер Коттельт, и я соглашусь продать вам свой дом», — улыбнулся Дорре. Он расставил на столе бутылки, потом принес бокалы. «Как вам? Один к четырем?» «Да, я всегда пью именно такой», — кивнул агент смышленый. «Южные вкусы?» «Да, до последнего времени я жил в Виннесбруке». В проеме двери появилась женщина. Она натянута улыбнулась и подняла руку с тонким платочком. Однако Мэнсон среагировал быстрее. Он упал со стула и успел выстрелить три раза. Две пули попали в женщину и одна в мистера Дора. Хозяин был еще жив, и тяжело душа, безразлично смотрел на лейтенанта Мэнсона. «Кто еще работает на Б-Экс. «Кто из агентов работает на BX? спросил Мэнсон, поднимая пистолет. «Стреляй! Я все равно ничего не скажу», – ответил Дора. и Мэнсон добил его двумя выстрелами. Следовало бы осмотреть дом, но у смышленного совсем не было времени. Нельзя было исключать, что женщина вызвала помощь. Лейтенант перешагнул через ее тело, отметив, что оголившиеся ноги очень красивы. Повинуясь какому-то внутреннему позыву, Мэнсон наклонился и одернул подол платья, тем самым придавая трупу более благочестивый вид. «Хотя ей, наверное, уже все равно», — подумал Мэнсон, и, пройдя через весь дом, вышел на участок через черный ход. Оглянувшись по сторонам, лейтенант прошел через сад, легко перемахнул через изгородь и оказался на улице. Добравшись до перекрестка, он поймал такси и поехал по следующему адресу.